Дневник Лоры Четверг, 19 мая Милая мама, помнишь, я в 13 лет рассказывала тебе, как произойдет мое знакомство с будущим мужем? Всех деталей уже не помню, но в рассказе точно присутствовал необитаемый остров, ослепительно белый конь и большущая коробка шоколадных конфет. Маленькие девочки слишком наивные, верят в чудеса. Прошло 15 лет, сказка обернулась суровой реальностью. Мне не нужны необитаемые острова. Я знаю, что от лошадей иногда плохо пахнет, а съев коробку конфет, придется потом целый месяц потеть в спортивном зале. Нынешняя лора согласна на то, чтобы долгожданная встреча обошлась без чувства мучительной неловкости, без увечий или крупных денежных издержек. И вот сегодня я встретила этого парня, мам. Его. Денег пришлось потратить немного, но неловко было очень. А серьезного увечья я избежала чудом в самый последний момент. Случилось все из-за паники. А паника случилась вот почему. Я вообще-то не страдаю забывчивостью, но последние месяц в магазине «Аврал» голова забита бухгалтерскими отчетами накладными на товар, рекламой и прочей ерундой. Надеюсь, это достойное оправдание. И мне простят, что я забыла про день рождения своей крестницы. Чёрт, как же я могла! Ну а теперь рассказываю подробнее. В шесть вечера я притащилась домой, умирая от усталости, мечтая рухнуть на диван и включить какой-нибудь незатейливый сериал. Чарли, с которой мы вместе снимаем квартиру, На неделю укатила со своим новым дружком, и можно было расслабиться, разгуливать по квартире в трусиках и маечке, лопать мороженое прямо из пластикового корыца, не пачкая блюдца. Войдя в кухню, подошла к холодильнику и краем глаза увидела фотку, на которой мы с Мелиной и Лапонькой Хейли в прошлом году снимались в Торп-парке. И сердце замерло. Завтра Хейли исполняется 4 годика, А у меня нет подарка. Я ведь приглашена. После работы еду сразу к ним. Отлучиться за подарком на часик среди дня нереально. но ну, никак. Дарить такой крохе что-то из нашего ассортимента нельзя. У них товары для взрослых. Хейли вряд ли впечатлит роскошная коробка пролине или дорогущих трюфелей. Вот на двадцатилетие? Пожалуйста. Выхода не было. «Нужно успеть сегодня попасть в магазин игрушек Toys R Us». Не проблема, если бы мой проклятый Ford K был на ходу, но в двигателе опять полетела прокладка. И ехать было не на чем. Конечно, на автобусе можно, только это будет долго. Значит, придется брать такси. Мой взгляд наткнулся на вазочку с ключами рядом с микроволновкой. Там лежала и связка Чарли, на которой ключ от ее мотороллера Веспа. Дрюха несчастная постоянно возится с этим стариканом 1982 года рождения. На велосипеде убежденной вегетарианки ездить трудновато, не хватает сил, а подержанный скутер, считает она, вредит окружающей среде все-таки меньше, чем злостная легковушка. «Чарли классная». 8 месяцев живем вместе и практически не ссоримся. Но есть у нее свои причуды. Иногда, если честно, меня подташнивает от ее ритуальных ароматических палочек. Зато Чарли вовремя отдает свою долю за квартиру и с удовольствием выслушивает мои жалобы на фатальное невезение в любви. С нею мне точно повезло. Посмотрев на ее ключи, я вспомнила наш разговор месячной давности. «Бери его, не стесняйся, Лора, все моё и твое тоже. Ладно, иногда, может быть». В этом вся Чарли. Готова поделиться всем и доверчиво, как недельный щенок. Волнуюсь за неё. Подобрать ей душевной может отдать все до последнего пенни, неизвестно кому. У меня и в мыслях не было брать ее в веспу. До сегодняшнего дня. Я могла и должна была заказать такси. Но денег было маловато, а еще и подарок надо было купить. Я наткнулась взглядом на красный защитный шлем, висявший наискосок от мусорного бачка. И решилась. Беру мотороллер. Интересно, им трудно управлять? Нажала на рычаги и сразу тронулась. Первые 500 ярдов все шло нормально. Когда-то в студенчестве у меня был honda Мелоди», так что со скутерами я знакома не понаслышке. К сожалению, веса гораздо мощнее крошки «Мелоди», о чем сразу догадались соседи, поскольку в тот момент, когда я рванула по дороге, слишком резко надавив на педаль, у меня вырвался дикий вопль. «Я молодец!» — ухитрилась не сбить боковые зеркала рядом едущих машин. И дважды молодец, что сумела удержать разъярённый скутер на достаточном расстоянии от припаркованных тачек. С бьющимся сердцем я жала на тормоз, пытаясь утихомирить разошедшего серебристого зверюгу. Это мне удалось. Следующие 20 минут езды были относительно спокойными, не считая довольно острого диалога с водителем белого минивэна и чудом неистолкновения с Пежо Юп. -Yup. На магазинную парковку я заехала почти уверенно. Приехать в магазин на мотороллере, чтобы выбрать там огромный кукольный домик, было весьма опрометчиво. Но такой домик необходим каждой девчушке. Я представила, как засияют глаза Хейли, когда она откроет дверцу, и увидит маленькие комнаты с крошечной мебелью и нарядными куклами с блестящими стеклянными глазками. Свой кукольный домик я обожала. Понятно, что тете Лоре захотелось купить крестнице такую же прелесть. Я попросила долговязого продавца помочь мне пристроить коробку на багажник Веспы, примотать ее упаковочным скотчем и потрёпанными крепежными ремнями, которые Чарли держала внутри сиденья. Продавец с ужасом смотрел, как я медленно с черепашьей скоростью отъезжаю и, непотребно виляя из-за тяжеленного и огромного домика, выползаю на дороге под сплошные вопли сигнальных гудков. И все-таки я надеялась добраться благополучно. Недалеко ведь. Все и было бы нормально, если бы шлем не стал сползать назад. Он был мне велик, и я предусмотрительно затянула ремешок под подбородком потуже. Не помогло. Сползал этот изверг постепенно, и ремешок, в конце концов, впился в шею. Я инстинктивно откидывала голову назад, чтобы не задохнуться. Я и так еле справлялась с адской машиной, обремененной кукольным жилищем, а тут еще эта удавка. И свет от фонарей слепит глаза. Голова-то задрана. В общем, неслась уже почти наугад. Счастье, что в восемь часов машин уже мало. Неслась и орала как ненормальная, стараясь не наскочить на что-то фатально враждебное. Существует много способов установить контакт при первой встрече. ты и сама их знаешь мамуля, похвалить его рубашку, коснуться плеча с воркующим смехом, а еще лучше собираясь на свидание надеть лифчик, который приподнимет и четче обрисует сиськи. сбить парня с ног кукольным домиком на проезжей части, прямо скажем, не лучший способ установить контакт. Я честно старалась снова наклонить голову вперёд, борясь с тяжестью шлема. Наклонив, успела увидеть парня с огромным кустом в гигантском горшке, маячившего посреди дороги. И за секунду до столкновения всё же успела изо всех сил нажать на тормоз. Это спасло меня и парня от серьёзных травм. Но я, слегка подпрыгнув, свалилась с проклятого скутера, здорово разодрав коленку. Моя несчастная жертва была сбита кукольным домиком и рухнула на гудроновое покрытие, сжимая в объятиях куст. Бережно, будто своего первенца. «Штоп тебя!» — завопила я от боли и от ярости, пытаясь сорвать с себя шлем, забыв про тугой ремешок. Воевала со шлемом, будто какая-то психопатка но никак не могла от него избавиться. «Вы же меня чуть не задавили!» донесся из-за куста возмущенный голос. «Да это я не вам, а вот этому гаду!» я пнула гада в металлический бок. «Чтоб его!» Переведя дух, я сняла шлем и осмотрела место аварии. Боже, что это? Будто бросили бомбу в витрину примарка. Вокруг валялись дешевые мужские трусы. Парень, которого я едва не угробила, уже был на ногах, но глядел, как сквозь туман, словно контуженный. Оправдываться извиняться мне всегда сложно, но я ведь все-таки не дрень какая-нибудь. Когда я тоже сумела подняться, меня уже грызло раскаяние. Оттащив мотороллер в сторону, я помогла контуженному нести огромный фикус и пакет, у которого были оборваны ручки. «Не волнуйтесь, со мной все нормально». Он по-прежнему прижимал к груди свой куст, словно опасался новой атаки. «А вы-то как?» «Тоже вполне». «Мне очень стыдно. Простите». Я протянула ему несколько грязных и мокрых новеньких трусов, изобразив улыбку. Это была безмолвная мольба о прощении. Он опустил, наконец, свой кустик на бетон, видимо, решив, что я не стану наскакивать на него, как бешеная мартышка. А когда выпрямился, в его глазах мелькнула искорка узнавания. Слушайте, а вы не были на тех дебильных быстрых свиданиях в прошлом месяце в клубе Чита Lounge? Кошмар. Я и так умирала от стыда, а еще и это. Парень-то классный, успела уже заметить, хоть и помешан на домашних растениях. Ну а я для него чокнутая, которая от чертя голову носится на мотороллере. А теперь не только чокнутая, но еще и одиночка. «Была», — призналась я. «Я тоже вас помню. глен Артишок?» «Ну, вообще-то нет. Он протянул руку. На самом деле я Джейми Ньюман». Я улыбнулась, все еще виновата, и пожала ему руку. «Лора Макентайр. Я почему-то сразу подумала, что это прикол. Ну да, решил подстраховаться. На случай, если придется иметь дело с какой-нибудь неадекватной особой. А у тебя чудесная улыбка, Джейми Ньюман. Ты сам-то это знаешь? Нам не удалось тогда поговорить. Вспомнила я тот бездарный вечер, с которого мне пришлось убежать. Не удалось. Он почему-то смутился. По моей дурости. Закурил в туалете, и сработали их противопожарные проскалки. Смущение сменилось гордостью. Зато после этого я бросил курить. Завязал. Стоя в переулочке, мы минут десять болтали, потом я стала все чаще зевать. Но все равно это кайф разговаривать с умным и обаятельным человеком, хотя я уже еле держалась на ногах от усталости. И все сильнее соднила разбитая коленка. Надо было скорее смазать ее каким-нибудь антисептиком. Упускать такой трофей не хотелось, и я рискнула проявить инициативу. «Знаете, я поеду, а то сейчас засну прямо на улице. Можно я как-нибудь угощу вас вином или пивом? Надо же загладить свой проступок. Чуть не убила человека кукольным домиком». Он так улыбнулся, что сердце мое забилось сильнее. «Вином или пивом? Это хорошее дело». Джейми ввёл мой номер в мобильник и обещал позвонить в ближайшие дни. «А вы не боитесь на нём ехать?» Он ткнул пальцем в сторону мотороллера, на котором появилась трогательная свежая вмятина, добавившая к тем, которым украсила его за несколько лет сама Чарли. «Нет, нормально доберусь», — ответила я, с несколько наигранной бодростью пристраиваясь в седле. «Нормально, в смысле не врежусь в первый же фонарный столб». Я снова надела шлем, туго затянула ремешок и повернула ключ зажигания. Обернувшись, увидела, что кустик снова у Джейми в руках, но вроде он не собирался метнуть его мне в спину. Я помахала Джейми, и он робко помахал в ответ. Я молила всех богов на свете, чтобы не позволили ушибленному мотороллеру выкинуть какой-нибудь фокус. Под сладкие мечты ехалось вполне комфортно потому что я почти не замечала, как мне гудят, как визжат тормозящие колеса и чертыхаются водители. Видимо, находиться на одной дороге со мной было по-прежнему опасно. Мне крупно повезло, что не попалась на глаза полицейскому. Копу не хватило бы чернил в ручке на штрафные квитанции. Я злостно нарушила все правила. Вот такая история, мамочка. Я-то думала, что искать своего мужчину надо по клубам, нацепив наряд в стиле дорогой проститутки. А на самом деле достаточно обычной одежды, побитого мотороллера и дорожного происшествия. Позвонит ли он, это уже другое дело. Будем надеяться, что он простит мне покушение на убийство и невыносимый яркий красный мотоциклетный шлем. Я готова простить ему не только дурацкий горшок с викусом, но даже набор дешевых трусов. Скучаю. Люблю. Твоя уставшая, но счастливая дочь ора Целую.